Глава пятнадцатая. Остаток дня Фрэнки пыталась заснуть, стереть из памяти разговор с Джек и новую беспощадную правду об их будущем, об их дружбе, но пульсировавшая в затылке боль не позволяла забыться ни на секунду. Она понятия не имела, когда ушла Гилли, да и ушла ли вообще. Простояв, бог знает сколько во дворе — Фрэнки вернулась в палаццо и бросилась прямиком к себе вверх по лестнице, даже не подумав задержаться в гостиной, поговорить хоть с кем-то. Может, они до сих пор сидят там, голова к голове, шушукаются, перемывают ей кости, обсуждают, что таких, как она, надо держать в Бримли-хаусах, подальше от нормальных людей. Как же болит голова. Зачем, черт возьми, надо было столько пить прошлой ночью? Она со стоном перевернулась на другой бок. По свету, сочившемуся сквозь оконные стекла, поняла, что полдень остался далеко позади. Теперь-то Гарольд точно проснулся. Можно звонить. Прячась в спальне, Фрэнки успела разработать план. Чтобы получить ответы на все вопросы, доказать Джет и Леонардо, что она не ошибается насчет Гилли, нужна была информация. и она знала только одного человека, способного эту информацию раздобыть. Осторожно преодолевая ступеньку за ступенькой, она то и дело замирала, прислушивалась, не донесутся ли из гостиной шаги, приглушенные голоса, но стояла мертвая тишина. Френке спустилась, сняла телефонную трубку и стала набирать номер. Диск крутился нарочито медленно, Каждый поворот занимал целую вечность. «Да», — раздался из динамика голос редактора, громкий и, как ей показалось, слегка недовольный. В нем слышалось непривычное хрипотца, и Фрэнки на мгновение заподозрила, что поспешила, что пронзительная трель телефона вырвала Гарольда из крепкого безмятежного сна. О его привычке отсыпаться по выходным ходили легенды, А сегодня как раз воскресенье. «Гарльт, сможешь кое-что разузнать для меня?» — Затараторила она, не тратя времени на прелюдии. «Мне нужно, чтобы ты поспрашивал знакомых, слышал ли кто-нибудь о девушке по имени Гилли». «Фрэнки, это ты?» «Кто же еще?» — с трудом сдерживая раздражение, ответила она. «Дело срочное, ладно? Возможно, она представляется полным именем. Гиллиан, скорее всего». «Скорее всего?» — не понял Гарльт. «Да». Односложно ответила Фрэнки, игнорируя его очевидное замешательство. «Записал? Не забудешь?» «Фрэнки, что-то случилось? У тебя проблемы?» «Не встревожена а словно бы недоверчиво», — спросил он. И после паузы добавил. «Фрэнсис, ты в порядке?» «Если Гарольд назвал ее полным именем, это может означать одно из двух. Он либо сердится, либо беспокоится о ней». Фрэнки тут же ощетинилась, надеясь, что все-таки сердится. Чужим беспокойством она была сыта по горло. «Так ты записал или нет?» Помолчав, он уточнил. «А Джек с тобой?» «Тебе-то что?» — огрызнулась Фрэнки. Упоминание о Джек разозлило ее куда сильнее, чем можно было бы ожидать. «С каких пор вы с ней неразлучные друзья?» «Нет, мне ничего, просто...» Он на мгновение замешкался. «Ты какая-то нервозная, что ли?» «Я такая же, как обычно, Гарльд!» «Прости, я вчера поздно лёг и никак не соображу. С какой стати я должен расспрашивать людей про какую-то Гилли? Она тебе кто?» Фрэнки колебалась, прикидывая, как много можно ему рассказать. Затем вспомнила о реакции Джек на её подозрение. «Не хочу забивать тебе голову лишней информацией. Просто поверь мне, это важно!» «Что важно, Фрэнки? Важно разобраться, кто она такая, зачем сюда явилась?» Осознав, что сболтнула лишнего, она умолкла на полуслове. «Фрэнки, если я тебя в прошлый раз правильно понял, ты вроде бы собиралась домой». Опять он меняет тему, и опять этот тон, участливый, успокаивающий. Вот чего он добивается, хочет угомонить, разобраться с ней, как привык разбираться с проблемами в издательстве. Она дала себе пару секунд, чтобы подумать о его словах. «Домой. Разве можно уехать сейчас, когда случилось то, что случилось?» «Фрэнки», — снова заговорил Гарольд, понизив голос. «Дорогая, мы не можем себе позволить еще одного совоя. Я ведь тоже не всесилен». Он помедлил. «И мои связи не без грани». Не дослушав, Фрэнки повесила трубку и снова скрылась в спальне. Вечером спустившись на кухню, она услышала за спиной шаги Джек. «Мы завтра уезжаем», — решительно заявила та. «Задержимся в Любляне на пару дней, как и собирались, а оттуда прямиком домой». Выдержав паузу, она продолжила. «И, по-моему...» Тебе следует отправиться с нами. «Зачем?» — не оборачиваясь, отозвалась Фрэнки. «Неужто подыскали хорошую психушку, куда меня можно сплавить?» Издевка была жестокая, да и по делу. Реакции, впрочем, не последовало. Повисла тишина, и Фрэнки успела подумать, что зашла слишком далеко, что Джек сбежала, не потрудившись ответить, но та вдруг отрывисто сказала. «Я спать!» Она всегда рано отправлялась в постель, когда злилась, а Фрэнки всегда подтрунивала над ней за эту привычку. «Не сегодня». «Значит, до завтра», — ответила она. Выждав минуту или две, чтобы Джекуш уж точно успела уйти, она выкинула в мусор недоеденный сэндвич и отправилась в гостиную налить себе виски. Возле бара она обнаружила Леонардо, который, судя по выражению лица, отлично слышал всё, что происходило на кухне. То ж...» — сделав глубокий вдох, начал он. «Наверное, пора нам с тобой поговорить», — Фрэнки кивнула. «Но сразу предупреждаю, мне и так все известно». «Гарольд рассказал». «В таком случае, как насчет выпить?» С облегчением выдохнув, она чуть заметно улыбнулась. «Не откажусь». Пока Леонард смешивал негрони для нее и виски с содовой для себя, оба молчали. Фрэнки наблюдала за ним с дивана, не испытывая ни малейшего желания нарушать тишину. «Ну вот», — сказал он, наконец, вручая ей стакан. «Уж прости, что без цедры. Похоже, Мария сегодня не ходила за продуктами». Он подмигнул, Фрэнки в ответ рассмеялась. «Так и знала, что Джек ни разу и носа на рынок не показала». Леонард усмехнулся. «Она у нас не по этой части, что правда, то правда». Раздавать поручения, вот это ей по душе. Улыбка сошла с его лица. И думаю, поэтому ей так тяжело, когда ее не слушают. Началось, сказала Фрэнки, поднося стакан к губам. Да, началось. Он сел на диван рядом. Ты ведь не рассчитывала, что я тебя отпущу, не прочитав мораль. Надеялась, честно говоря, что пронесет. Сама ведь знаешь, как она о тебе волновалась. после всего, что произошло. Оттого и кипятится по поводу и без. Чего уж греха таить. Он вскинул руки. «Всё, я закончил». «Спасибо, Леонард», — совершенно искренне ответила Фрэнки. «Всё утрясётся, обещаю». «Что утрясётся?» «Да история с той женщиной». «Гарольд то же самое сказал». Она медлила, водя пальцем по кромке стакана. Но предупредил, что может и судом закончиться. Может, но только если она не отреагирует на наше письменное предупреждение. А в этом я сомневаюсь. Очень уж у нас внушительные бланки. Не сумев рассмешить Фрэнки, он добавил, на этот раз вполне серьёзно. Не волнуйся, до суда не дойдёт. А если дойдёт? — спросила она. Я не уверена, что переживу. Тогда мы этот суд выиграем. Суть-то не в этом. Пожалуй, не в этом. Леонард переменил позу. Послушай, Фрэнки. надеюсь, это не слишком личный вопрос, но что на самом деле произошло той ночью? Что-то я читал в газетах, что-то узнал от Гарольда, когда начал заниматься этим делом. Но хотел бы услышать твою версию, если, конечно, ты готова ей поделиться. Фрэнки подняла на него удивлённый взгляд. «А Джек разве не рассказывала?» Он глухо хохотнул. «Куда там? Она ведь, если упрётся, из неё слова не вытянешь». Фрэнки ответила не сразу, обдумывая услышанное. «Это верно, но между мужем и женой вроде не должно быть секретов». Леонард, недоуменно покосившись на неё, ответил. «Тебе ли не знать, как мало её волнуют условности?» и впрямь ей или не знать и все же Фрэнки была удивлена что джек сохранила подробности той ночи в тайне удивлена и тронута в каком то смысле это значило больше чем любые уверения в вечной дружбе да все началось с дурацкой рецензии», — произнесла она и тут же умолкла покачала головой горько усмехнулась леонард придвинулся ближе «Что такое?» «Нет, всё в порядке. Просто, когда говорю об этом вслух, звучит так глупо». Она резко выпрямилась. «А сигаретки у тебя не найдётся? Я вообще-то обычно не курю, но...» «Найдётся», — кивнул Леонард. Он извлёк из кармана пачку и, вручив ей сигарету, щёлкнул зажигалкой. Фрэнки крепко затянулась, сдерживая кашель. «Я почти не спала». «Из-за рецензии?» «Да, но не только. Боялась за следующий роман. До сих пор боюсь. У меня договор еще на одну книгу, да и то не на публикацию, а на право первого рассмотрения рукописи. И продажи в последнее время неважные. Когда я прочитала ту рецензию, чувство было, что кто-то записал и опубликовал в газете мои самые страшные тайны. Мои худшие кошмары. Я просто с катушек слетела». пыталась выяснить, кто автор. Можно подумать, это бы что-то изменило. Все время уговаривала себя отдуматься, успокоиться. А толку-то? Тем вечером мне было так тошно сидеть дома. Даже объяснить не могу. Меня будто жгло изнутри. Не могла на месте усидеть, как не старалась заглушить это чувство. А уж я старалась. Пила, пила, пила, пока мне вдруг не пришло в голову, что прогуляться до Савоя — отличная идея. Гарольд как раз устраивал прием в баре Американ в честь какого-то молодого писателя, от которого они там с ума сходят. Все уши мне прожужжал про этот прием, а я наотрез отказывалась и правильно делала. Но тут здравый смысл мне изменил. Слишком уж велик был соблазн доказать себе, что я в полном порядке, что плевать я хотела на эту рецензию. Чушь собачья, разумеется. Я к тому моменту уже едва соображала, что творю. Поэтому, наверное, и пошла. Доказать себе и всем, что могу. У меня в голове уже почти помутилось, но я всё-таки заметила, что кто-то на меня смотрит. Какая-то женщина. Я её не знала, сразу отвернулась, но, честное слово, Леонард, она пялилась и пялилась. А я уже была не в себе, думала, что все вокруг читали эту чёртову рецензию, что все её обсуждают и меня заодно. Она сделала паузу, внезапно жалея, что выпила целый стакан негрони. Лёгкое головокружение будто переносило в ту ночь, в воспоминания, которые до сих пор, после всех попыток склеить их воедино, оставались пёстрым калейдоскопом осколков. Я выпила ещё бокал вина. Может, два, не помню точно. И в какой-то момент поняла, что с меня хватит. «Чего хватит?» — спросил Леонард. Фрэнки попыталась мыслями вернуться в то мгновение. «Я себя в жизни не чувствовала настолько униженной и решила, что так этого не оставлю». Она вспомнила, как направлялась к той женщине, пошатываясь и запинаясь, но ни на секунду не выпуская ее из виду и неловко заерзала на диване. Это уже потом выяснилось, что она понятия не имела, кто я такая, и даже в совое не жила. просто заглянула встретиться с подругой. С каждой новой деталью рассказ давался всё тяжелее. Пока они сидели в баре, официант принёс им по коктейлю от анонимного поклонника, и они, уже слегка навеселе, просто развлекались, смеялись, пытались угадать, кто этот загадочный воздыхатель. Фрэнки подняла взгляд на Леонардо. Она и смотрела-то не на меня, а на мужчину за моей спиной. Леонард закрыл глаза. «Ох, Фрэнки, и не говори». Впервые она рассказала кому-то, кроме полицейских, полную версию произошедшего. Даже Джек не знала всех подробностей, а Фрэнки отказывалась их обсуждать. Слишком противно, слишком стыдно. Вызвали полицию, разумеется. Она поставила пустой стакан на столик. Я умудрилась вспомнить телефон Джек. Гарольд был уже на месте, хоть и не сразу разобрался, что произошло. Вдвоем они как-то все уладили, а потом меня отправили отдохнуть в Бремли. Я там оставалась сколько могла, но... делалось только хуже. Я без конца думала о том, что натворила, днями и ночами. Каждое утро просыпалась с одной и той же мыслью. За каждым поворотом мне мерещилась эта женщина. Казалось, вон на солнце сверкает рыжая копна. Она огляделась. «Задержись я там подольше, точно бы спятила». Так я и оказалась здесь. Леонард не сводил с нее глаз, в которых, вопреки ее опасениям, не читалось ни отвращения, ни ненависти, лишь глубокая задумчивость или, скорее, пытливый интерес. «А сегодня еще и это». «Ещё и это...» — со вздохом согласилась Фрэнки. Прихватив её пустой стакан, Леонард направился к бару. «Теперь мне ясно, почему Джек беспокоится». Пока он разливал кампари, Фрэнки следила за его руками. «О чём? Что у меня опять крыша поедет?» Хмурясь, она изучала выражение его лица. «Что, даже не спросишь?» Леонард смерил её долгим взглядом. о чём?» «Не сама ли я это сделала? В смысле, выбросила рукопись в канал? Да и существовала ли эта рукопись вообще?» Выдержав короткую паузу, он подошёл к Фрэнки и протянул ей стакан. «Нет, пожалуй, не буду». Она благодарно кивнула. «Спасибо, Леонард». «Я не считаю тебя сумасшедшей». Он выразительно посмотрел ей в глаза. С какой стати тебе так себя подставлять? Ты же умная женщина. — Спасибо, — повторила она. Но я всё не могу отделаться от мысли, что Гилли — это нарочно. Я и Джек то же самое сказала, но она слушать не желает. Леонард кивнул. — Понимаю. — Впрочем, какая разница? Так или иначе, Роман погиб. Она потупилась. Его не вернёшь. — Но ты ведь один раз его написала. «Значит, сможешь написать снова?» Понимая, что он всего лишь пытается её подбодрить, Фрэнки слабо улыбнулась. «Боюсь, не всё так просто. Верю, тебе виднее». Он помолчал, прежде чем продолжить. «И что ты теперь собираешься делать?» Фрэнки задумалась. «Можно и правда увязаться за ними, поехать в Любляну. Проще решения не придумаешь». К тому же не придется торчать в палацу одной ведь она созналась во всем рассказала без утайки о самом ужасном поступке какой только совершала в жизни а ее собеседник у которого к слову были все причины ее ненавидеть и не подумал отвернуться леонард выслушал ее кивал иногда морщился но в глазах его ни разу не отразилось ничего кроме сострадания и жалости он вовсе не видел в ней того монстра каким она сама себе представлялась после совое Фрэнки ощущала внезапную лёгкость, будто камень упал с души. И потому вполне могла вообразить, как покоит вещи и вместе с Джек и Леонардом переступает порог к палацу. Но понимала, что это лишь фантазия. Согласившись, она не только испортит им поездку, но и в конец разрушит свои отношения с Джек. Сейчас им лучше не видеться. Джек нужно время, чтобы остыть и простить её, а Фрэнке — чтобы вернуть покой, который подарила ей Венеция. Знать бы только как. Она откинулась на спинку дивана. Если честно, Леонард, впервые в жизни понятия не имею. Думаю, тебе пойдёт на пользу личное пространство. Возможность вдохнуть полной грудью и всё такое прочее. Личное пространство. Ещё совсем недавно казалось, что пространства у неё вполне достаточно, даже слишком нестерпимо много. Ты не забывай, я одна не останусь. Есть же ещё загадочные соседи, шутливо отозвалась она, рассчитывая разрядить атмосферу. На лице Леонардо мелькнуло беспокойство. «Что такое?» — спросила Фрэнки. «Дело в том...» — начал он, — что я лично спрашивал у Марии насчёт соседей. И однажды, пока вас с Джек не было, даже поговорил с управляющим. Пришлось смахнуть паутина со своего итальянского. Выяснилось, что он вовсе не так хорош, как мне помнилось. У Фрэнки перехватило дыхание. «И что же?» Он говорит, что в соседней квартире никто не живёт. «И уже довольно давно». Предыдущие владельцы пропали без вести во время войны, а новый хозяин сдавал её и даже пытался продать, но покупателей не нашлось. — Это точно? — Совершенно точно. Фрэнки нахмурилась. — Значит, померещилась, — уступила она. Кто знает, возможно, свет включался из-за коротких замыканий, а шаги были всего лишь эхом гулко бродившим по пустым комнатам палаццо. Но та тень в окне. Она невольно поёжилась. Ну, хватит об этом. Они допили коктейли в спокойной, уютной тишине, а после разошлись по своим спальням. Фрэнки забралась в постель, торопясь поскорее заснуть, оставить в прошлом этот день, ссору с Джек, гибель рукописи. Но всё не получалось отделаться от предчувствия, что ни в том, ни в другом случае... утраченного не вернуть. Плотнее закутавшись в одеяло, она приказала себе ни о чём не думать. Ночью ей снился канал, белоснежные страницы, разбросанные по поверхности воды, чужие руки, тянущиеся к ним из глубины. Утром лила, как из ведра. Смаргивая туман в глазах, напоминание о двух выпитых на ночь коктейлях, Фрэнки взглянула в окно и поймала себя на мысли. Дурной знак. Небо окончательно почернело, и дождь словно бы переменился. Было в нём теперь что-то угрожающее. Может, из-за ливня Джек перенесёт отъезд хотя бы на денёк? Увы, Фрэнки слишком хорошо её знала, чтобы надеяться. Если уж та приняла решение, никакой дождь её не остановит. Она со вздохом выбралась из постели, и натянула халат. При виде Джека и Леонардо сомнения отпали сами собой, едут, несмотря ни на что. И совсем скоро. Оба уже собрали чемоданы и ждали готовые ко встрече с непогодой в непромокаемых плащах и резиновых сапогах. — Точно не поедешь? — спросила Джек, пока Фрэнки спускалась в пиано-нобеле. Спиральная лестница под ногами вихляла и скрипела, будто бы сильнее обычного. пришлось схватиться за перила. «Влюблянуто?» — Фрэнки притворно содрогнулась. «Вот ещё. По-моему, тебе не стоит оставаться тут одной». Джек уже не выглядела такой разгневанной, как вчера, но всё же в выражении её лица сквозила некоторая враждебность, которую, это Фрэнки прекрасно понимала, поможет стереть лишь время. «Ничего со мной не сделается», — только и сказала она, зная, что нет таких слов — которые могли бы за оставшиеся минуты починить их дружбу. Если, конечно, ты не намекаешь, чтобы я выметалась. «Не драматизируй, я тебя умоляю», — с каменным лицом отозвалась Джек. «Я просто считаю, что это неразумно». Фрэнки рискнула улыбнуться. Нужно подумать, я когда-то поступала разумно». Смеха в ответ не последовало. «Не волнуйся, у меня всё будет в полном порядке». Джек открыла было рот, чтобы возразить, но тут вмешался Леонард. «Ладно тебе, Фрэнки, у нас большая девочка. Сможет о себе позаботиться». Его жена смерила обоих испытующим взглядом. «Как скажете», — заявила она, приглаживая волосы. И будто бы собралась что-то добавить, но мгновение спустя молча развернулась и направилась к выходу. «У неё самой-то всё будет хорошо», — спросила Фрэнки, глядя в пустоту, туда, где ещё секунду назад стояла Джек. Леонард со вздохом подхватил чемоданы. «Горе с вами не оберешься. Джек вечно твердит, что мы с тобой её в могилу сведём, а я что-то боюсь, как бы это вы меня туда не свели». Он поцеловал Фрэнки в щёку. «Не переживай, она справится. Ты ведь знаешь, Джек, пару дней покипятится, а там она остынет». Фрэнки кивнула. «Скажи ей, чтоб звонила». «Скажу». Когда Леонард скрылся из виду, она еще долго стояла одна в гостиной. Не смотрела в окно на их удаляющиеся спины, не видела, обернулась ли Джек напоследок, бросила ли через плечо встревоженный взгляд. Хотелось надеяться, что да. Страшно было представить, что нет. Фрэнки не двигалась, пока тело не покрылось мурашками. пока холод, ползущий вверх по ногам, не пробрал до костей, пока не начала бить дрожь. Лишь тогда она поднялась на третий этаж, пустила горячую воду и долго лежала в ванне среди густых белёсых клубов пара, наблюдая, как кожа сперва краснеет от жара, а потом светлеет, постепенно остывая. Остаток дня она провела в пасмурном настроении, которому вторила погода за окном. Завеса дождя становилась всё плотнее, а туман всё непрогляднее, будто намеревался поглотить Венецию без остатка. Порывы ветра ударялись о стены палаццо, набрасывались на всякого, кто осмеливался показать нос на улицу. Ближе к вечеру, бесцельно переходя из одной комнаты в другую, Фрэнки с удивлением осознала, что город снаружи почти исчез. Никаких гондол, никаких признаков жизни. Одиночество казалось абсолютным.